Глава четвертая. Тревожный шелест листьев, гудение ветра в трубах и треск недалекой аномалии плазма заглушали говор десятка человек, рассехавшихся кружком, в центре которого пылал костер. За спинами собравшихся выселись серые бетонные стены двухуровневых капитальных гаражей. Ржавая табличка с названием кооператива «Тула-2» висела на одном болте, заставляя невольно склонять голову, чтобы прочитать плохо различимые буквы. Иногда от порывов ветра пламя сбивалось, и оранжевым языком лизало старый потрескавшийся асфальт, норовя задеть ноги сидящих. Пыль, не зная куда деться в этом закрытом пространстве, металась между двумя блоками гаражей. Люди жмурились и вертели головами, пытаясь укрыть бледные озабоченные лица от этой вездесущей пыли и дыма костров. Однако их волнение и испуг объяснялись иными причинами, о чем свидетельствовали и резкие нервные реплики собравшихся. Изучая их и прислушиваясь к дискуссии у костра, Трэш выгнулся дугой и заерзал, попытаясь чуть размять онемевшие конечности. Пошевелил пальцами связанных рук, подвигал скованными ногами. Еще час-другой, и затекшее тело, застоявшееся в сосудах кровью, точно хватит паралич. Да, участь пленного может и чем-то получше судьбы покойничка, но тоже незавидная. Да еще в лапах у этих бродяг, горячо обсуждавших свое тяжелое положение, а значит и его трэша судьбу. Он в пятый раз осмотрел гаражи. Ему по молодости как-то пришлось побывать в СИЗО среди различного уголовного отребья. Вот и сейчас обстановка напоминала ту десятилетней давности. Такие же серые обшарпанные стены, злые и совсем неинтеллигентные физиономии, мат и безысходность заключенного. Точняк за стенки. Хреново и угораздило же справить большую нужду в готовой ловушке. Блин, да еще и оружие из рук выпустил, увлеченный своими физиологическими потребностями. Ладно, хоть успел доделать задуманное. Там и взяли тёпленького с почти голым задом. Позорище. Опытный следопыт называется, сталкер хренов. Соратники по промыслу узнают, засмеют и зачморят. Не, не узнают. Надо срочно брать в свои руки всю эту лабуду, иначе сгину вместе с этими бандерлогами. Трэш снова прислушался к разговору бродяг, но отвел от них взгляд, будь то изучая унылые местные пейзажи. А последние действительно не радовали взор. Два высоченных гаражных блока, опутанных поверху газой параллельно друг другу протянулись вдаль метров на триста. Далее этот бетонный коридор делал поворот направо и уходил дальше еще на такое же расстояние. Этот сталкер запомнил, когда его волокли от будки охранника, послужившей импровизированным туалетом и одновременно местом пленения. Всю верхнюю и левую сторону за двухуровневыми гаражами и частично над ними заняли разросшиеся дебри бывших посадок. Трэш вздохнул, рассматривая две раскачивающиеся на ветру ветви лианы, перебравшиеся через гаражи и свисающие на этой стороне. Огромными черно-зелеными удавами они переплелись и изогнулись в немыслимый узор словно затаившиеся хищники, ожидающие жертву. Заросли за кооперативом поскрипывали, гудели, даже в солнечный день там царил полумрак. Растения будто стремились показать, что они куда мощнее неудавшихся царей природы. Однако все окружающее – растения, мутанты, аномалии и злые бродяги, спорившие рядом, не шло сейчас ни в какой сравнении с другой бедой, объявившейся час назад у подножия холма с 50-метровой стрелой воином-освободителем Великой Отечественной войны в виде трех штыков, устремленных ввысь. Опасность была явной и реальной. Вояки одной из главных и сильных группировок паде. И не просто вояки. После долгого... И изнурительного преследования отряд боцмана загнали сюда бойцы спецподразделения «Бета». Командовал ими Шершин, капитан бывшей мотострелковой части под Самарой. После судного дня и последовавшей за ним гибели войсковой части номер 5063, ему удалось выжить и возглавить горстку солдат на левом берегу Волги. Когда Великая река усохла, а старый теплоход Куйбышев, ставший пристанищем для оставшихся военных, не смог больше ходить по мелкой экватории, Шершень повел подчиненных на юг, искать другую базу. В степях Оренбужья они влились в армию спасения, собиравшую силы для борьбы со все нарастающим обороты хаосом. Дальнейшие действия в течение нескольких лет не принесли успеха, уменьшив войска до размера батальона. Это была уже не армия, а небольшое воинское подразделение из уцелевших, а потому закаленных и опытных солдат. Шершню за его лидерские и стратегические способности дали подходящий позывной и взвод лучших бойцов. Среди них оказались и ветераны, проливавшие с капитаном кровь и пот еще в первый год после катаклизма. В обязанности Беты входила охрана конвоев армии спасения, караванов торговцев, лояльных к военным и состоявших с ними в договорных обязательствах, а также частые продолжительные вылазки в рейды вокруг ПАДИ, сбор информации, разведка боем, ликвидация враждебных группировок и перехват ценных грузов. Последним военные не брезговали заниматься. Безнаказанности и стремление к выживанию любой ценой привели к тому, что Шершин со своими бойцами выполнял большей частью отнюдь неблаготворительные задания – За счет бета за последний год легли многочисленные жертвы карательных операций, захват заложников, складов недалеких поселений и откровенный грабеж караванов, следующих из Южных земель и Черноморья пать. Бродяг клана Боцмана из Уральского форта, промышлявших в брошенных городах мародерством и поиском артефактов, спецы Шерстни выслеживали три дня, затем сутки гнали на запад и в итоге настигли у разрушенного катаклизмом города оружейников. Обложив оставшуюся в живых группу со всех сторон, для соблюдения приличий, предложили сдаться. Но люди Босман уже знали цену плена у вояк Беты. Расстрел, причем после позорных издевательств и пыток, издаваться отказались. В ходе завязавшегося неравного боя группировка бродяг понесла невосполнимые потери и загнала себя в капкан возле гаражей у подножия известного памятника». По пути подобрали странного одиночку в изрядно поношенной экипировке, назвавшегося непривычной коротко – трэш. Намяв ему бока и тем самым слегка отведя душу, беглецы обобрали его, связали и теперь держали возле себя. Зачем? Боцман не знал, но интуиция подсказывала опытному бродяге, что плен еще сгодится. И он не ошибся. Сталкер, разглядывающий убогие окрестности, размышлял, перебирая в уме способы своего освобождения или побега, и не сразу понял, что его окликнули. Эй, ты, да, да, ты! Начал было злиться один из мужиков, показывая заскорузлым желтым курева пальцем на пленника. Трэш я, сухо констатировал лежащий, сплюнул на старый раскрошившийся асфальт. Ах ты, сволота! Я сейчас шкуру с тебя спущу! Воскликнул все тот же мужик, натянутый на лысине пилотки, одетый в теплую безрукавку на меху, и короткие рваные штаны, из которых кое-где вывалилась пожелтевшая вата. «Апанас, уймись!» – строго сказал Боцман и серьезно посмотрел на сталкера. «Чего задумался, шпион? Как отседова сбежать и своим наводку дать? А, малый! Слышь, старшой, я сто раз говорил и говорю опять!» Я не вояка и не из тех карателей, что вас сюда загнали и собираются надрать вам жопы. Да, я бы с удовольствием свалил и даже собираюсь это сделать, но гуманно и по чесноку. Бандиты переглянулись, заворчали, привычные мат и угрозы снова гласили за куток гаражей. Даже стоявший на часах парень обернулся и опустил бинокль. Один из бродяг пристал с автомобильной покрышки, число которых на задворках перевалило далеко за сотню, и взялся за двустволку. «Но, звездец, я ща кишки ты ему вынул, говорливому!» Его жестом остановил Боцман, уставившийся на пленника с неподдельным интересом и некоторым удивлением. Он вынул изо рта соломинку и, слегка улыбнувшись, произнес. «Да ты че? И давно стал таким смелым и умным. С рождения!» «Ты, Боцман, только по одежке встречаешь? Давай напрямки!» Сталкер прищурился, пробежался беглым взглядом по недоуменным, грязным, небритым лоснящимся от пота физиономиям сидящих, и остановился на Тамане. «Сейчас ты меня освободишь!» «Не борзей, малый!» – оборвал его ботсман, резко переломив между пальцами соломинку, который до этого ковырялся в редких крупных зубах. «Потерпи, старшой!» «И вы, мужики, охолонитесь!» – продолжил трэш, заняв более удобную позу и уже не чувствуя затёхших ног. «Я слушал, слушал вас, и хренею с ваших дебатов!» «С кого он там охреневает?» – зло пробурчал самый нагловатый из бродяг. А по нас ядрит тебе в ухо. Заткнись, дай сказать этому гаврику. Всем, я думаю, будет весело послушать. Говори, малый». Трыш невольно сморщился, сплюнул в сторонку и снова заговорил. «Мужики, вы носитесь по лесу и степям неделю, потеряли друзей-товарищей, сидите тут поникшие духом, голодные, уставшие, злые и почти безоружные, и при этом сетуйте на вшивую жизнь, черную судьбинушку, незавидное положение и нелепые способы выхода из бедственной ситуации». Языками молотить, а шансов на выживание ни черта не увеличилось. Как лошар, ей богу. Он совсем охренел, чему? Гаркнул Апанас, влепив правым кулаком в ладонь левой руки. Апанас сквозь зубы сурово процедил боцман и добавил уже пленнику. А ты, малый, следи за базаром, не борзей. Не в том-то положении, чтобы острить. А то вояки скоро нас тут всех положат, но ты уйдешь вперед ногами навстречу с косой гораздо раньше присутствующих. Понял, сори, братва. Трэш вздохнул и поморщился, попытавшись пошевелить ногами. «Я к чему все это? Из любого положения всегда есть выход. Всегда. Только мозгами надо пораскинуть хорошенько и напрячь. За небольшую благодарность я поведаю, что можно сделать в этой сраной ситуации. Развяжите меня и поговорим нормально, по-деловому». Апанас ехидно хохотнул, хватаясь за рукоятку ножа, а боцман, усмехнувшись, отвернулся и, теряя интерес к пленнику, равнодушно бросил. «Ха! С этого бы и начинал!» Что нам тут втирать начал? Ежу ясно, ради чего форточку свою расхабарил. Не, я верняк, я сейчас замочу эту сороку. Скочила по нас Багровей в лице, скрежеща зубами. Да погодите вы, настала пора негодовать сталкеру. Неужели не понимаете, что обречены здесь на погибель? А я предлагаю спасение. Вы жить хотите? еще благодарить будете. Все разом уставились на разгоряченного парня. Даже боцман, нахмуривший свой загорелый лоб седыми бровями, Пожилой всегда серьезный, рассудительный, со щеткой пепельных усов под округлым носом, в расстёгнутой фуфайке, обнажающей застирный тенек с когда-то черными полосками. Явно бывший моряк. Он один в компании внушал трэшу доверие. «Какую ты там благодарность выдумал? За что? Освобождение из плена? Ты наш заложник, и мы решим, как подороже продать или обменять тебя. Да вот хоть этим воякам предложим. Боцман, развяжи меня, кровь уже в жилах сохнет». Я просить больше не буду. Не люблю этого. А благодарность? Так возьмите мой хабар в рюкзаке и часть оружия. Нож оставьте и... Чувак, твой барзометр, смотрю, вообще зашкалил. Какой хабар ты нам втюхиваешь? Он и так весь наш. И спрашивать никто не будет. Ха! Да и невелико твое богатство. Чего так мало надыбал? Снова проявил себя Алпанас. Трэш на миг прикрыл глаза. Да, действительно смешной глупо вышло с предложением о благодарности своим хабарам. С ним давно уже можно попрощаться. Хабар ушел за крома бродяг. Жаль, скудный паёк, белье, моток веревки, войлочный коврик, штык-нож от АК-74, видавшие виды сайга, которые ему отдал кур дабы не компрометировать себя в крепости. Вот вал с дюжиной патронов был особой драгоценностью. А ведь в рюкзаке еще лежали и другие плюшки, спички, десяток самодельных картечных патронов, артефакты за заплит, но самое главное – карта. Топографическая километровка с пометками и маршрутами постоянно обновляемая. ее сталкер отдать никак не мог, как и свою жизнь. Эй, мужики, вы слушать умеете? А если я скажу, что выход отсюда есть и выбраться нам всем реально? Хорошо, говори, малый. Боцман устало прикрыл глаза. Он и сам не мог понять, отчего симпатизировал этому молодому и нагловатому неудачнику, так глупо попавшемуся в руки группировки «Бродяг». Но помню об одном. Если гонишь, то Апанаса я сдерживать больше не буду. Бродяга с украинским именем хмыкнул и криво улыбнулся пленнику. Боцман насупился и буквально прожег трэша пристальным и сосредоточенным взглядом. Недалеко раздался одиночный выстрел. «Калаш». Видать, бетовцы отпугнули какого-нибудь мутанта обратно в лес. Странно, чего выжидают? Почему не атакуют, Хотя передышка сейчас на руку. Сражаться будем. Чего? Я говорю, примем бой, дадим отпор воякам, громче сказал сталкер, чувствуя, как внутри все сжалось. Апанас хмыкнул и взглянул на старшего. Боцман терпеливо молчал, ожидая от пленника дальнейшей информации. Его зацепила уверенность этого парня в выцветшей бандане, толстой кожаной куртке и убитых хлам в макосинах. И вдруг бродяга понял, что привлекло его внимание. Не внешний вид и даже не слова. Глаза. внимательные и умные, Взгляд не по годам проницательный. Да ты че, А мы тут очки не знали, что можно вломить им по самое не хочу. Снова с Панас по нас, под ноги. Кем и чем мы дадим бой, малый, проговорил боцман, не сводя глаз со сталкера. Нас всего десяток, причем двое раненых. Оружий кот наплакал. Дробовики до да пуколки, Маслинный ма. Броников тоже, ни гранат, ни РПГ. Кирпичами он с той кучи кидаться, что ли. И кирпичами тоже, твердо и действительно уверенно ответил Трыш и, не дав разразиться брань и угрозам, добавил Боцман, мы сделаем их. У нас все для этого имеется. Мы используем подручные средства, силу аномалий и наши мозги. Нам не нужны автоматы РПГ, и без броников обойдемся. Что делает предсмертный агоний загнанный крысовок? Он сражается, не отворачивается, не скулит, не сдается. Он рвет. Бродяги переглянулись. Трэш увидел и почувствовал, как в него впились изучающие взгляды. Сейчас эти люди ловили каждое слово, взвешивая и обдумывая его. Боцман оживился, заметил, что часовой отвлекся, цыкнул на него, жестом показав, чтоб тот глядел в оба и приказал Апанасу развязать пленника. «Атаман!» – бродяга надул губы и развел руки. «Развяжи, я сказал, и ласково». Понял. Апанас неохотно выполнил распоряжение, недобро зыркнув на сталкера. Как ты, говоришь, тебя кличут Нахмурил лоб Боцман, потирая мочку уха под шерстяной кепкой. Трэш, сказал сталкер и про себя отметил. Ну вот, это уже победа. Он стал разминать конечности, на время скривился от боли в мышцах и суставах, а затем продолжил разговор. Времени у нас мало, буду предельно краток. Нас не десяток, а двенадцать человек. Есть же еще вон тот парень в дозоре и я. Целая дюжина матёрых и опытных бойцов. Раненые, не нужно держать про запас дорогой артефакт, при этом потеряв надежду на спасение. Срочно дайте мой изоприт вот этому с переломанными ребрами. Вправить их невозможно, а вот артефакт махом все сделает, укрепит кости. Только держите его, а то устроит тут бучу. Да знаем, буркнул один из бродяг в синей безрукавке. Мой изоприт, он давно уже не твой, Сязвила по нас. Респект тебе, малый. Моцман сделал знак товарищу слева, и тот занялся лечением. Лежащий на куске рубероида раненый уловил взгляд трэша, благодарно кивнул ему Сталкер продолжал Этого с пулевую ногу посадим снайпером Стрелять умеешь? А то Все, кажись, тут умеют Отозвался сидящий на пустой канистре бродяга Нога которого выше окровавленной штанины Была обмотана скотчем Захарья гуляшом кличут Гуляш не гуляш, а придется стать снайпером Боцман, ему надо дать лучшее из того оружия, что у вас есть Нарезное, иначе противника отсюда не достать Водрузим Гуляша на крышу, сделаем баррикаду и будем снимать их ключевых бойцов. Гуляш на тебе их офицеры, снайперы, пулеметчик и стрелки с РПГ. Возможно, будет огнеметчик. Его тоже в расход понял? О, О! Бродяга, раненый этим утром карателями, побледнел и стал озираться вокруг. Ни хрена себе расклад. Ничего, справишься, поможем. Так, ваш арсенал я уже изучил, не ахти какой, но дать отпор спецам беты сможем. Мой вал, три ружья, карабин, две винтовки, обрез. «Три пистолета. Что? Четыре? Хорошо. Арбалет. Лук и стрелы. Одна граната. Ножи, дубины, топор. все, Ясно. Партизанский отряд, ёпть. Лады, покатит. С такими рожами и снарягой можно всю пать крышевать. А, мужики!» Отряд заулыбался и немного воодушевился. Трэш поймал серьезный взгляд боцмана, сглотнул слюну, продолжая растирать икроножные мышцы и попросил. «Глоток воды можно? Совсем пусто в баках». Ему протянули фляжку. С питьем в отряде было туго, поэтому сталкер сделал только один глоток. Поблагодарил. С трудом поднялся на ноги. Бегло осмотрелся. А панас большим пальцем незаметно сдвинул флажок предохранителя. Ружье лежало на коленях стволами в сторону пленника. На всякий случай. Используем все, что найдем. Времени в обрез. Чую до ночи вояки начнут штурм. Им нет резона давать шанс загнанным бродягам воспользоваться темнотой. Итак, что у нас с рекогносцировкой местности? Двухэтажные гаражи, капитальные. Блоки тянутся на восток к подножию трех штыков. Значит, на закате солнце окажется на западе, у нас за спинами. Следовательно, слепить будет врага. И это очередной наш козырь. Но и козырь. Атас. Лучше бы пару стволов нормальных до да гранат. Печально скривился Панас. Ясен перец лучше. Будут тебе Апанас стволы и броники, трофейные. И это в твоих и наших силах. От того, как быстро, четко и слаженно мы будем действовать, зависит исход боя и продолжительность наших жизней. А на долгую битву мы не подтянем. Значит, не давать им времени ни на что. Не перезаряжаться, не командовать, не думать о чем либо Даже глоток воды, что мы не могли сделать. Придется ежеминутно менять позиции, сменять напарника. Да, все мы будем работать в парах чтобы успеть сделать перезарядку, помочь в случае ранения, скорректировать огонь и связь, прикрыть тыл. И прошу вас всех, мужики, сделайте сейчас вид, что меня сто лет знаете. Я с вами до конца пойду. У меня сейчас иного пути нет. У нас всех одна задача – выжить и победить. Это-то хоть ясно? Закивали. Боцман твердительно моргнул. Трэш потрогал ржавую дверь ближайшего гаража, легонько постучал по листу железа, повернулся к бродягам. Мужик с диковинным артефактом на груди застонал и выгнулся дугой, чуть не встав на мостик. Сидевший рядом, удержали бедолагу, моментально вспотев от усилий. Трэш прищурился, всматриваясь вдаль и лихорадочно корректируя в голове план действий, хотя давно все продумал, лежа связанным на асфальте. Глядел туда, где на выходе из этой бетонной кишки затычкой засели спецы беты. Конфуций был прав. Время – вода. Она утекала с каждой минуты. Так, сталкер обратился к терпеливо молчавшим бродягам. «Мужики, устроим этим боевикам войну, которой они от нас не ожидают. Не знаю, чем уж вы провинились перед ними, но я с вами, и отпор мы им дадим решительный. Связь за неимением какой-либо другой только жестами и знаками. Все патроны с картечью и жаканами отдать двум самым метким стрелкам. Дробовые разобрать, дробь прокапать смолой и увязать в тряпочки. Компактно, туго, аккуратно». Этим мы увеличим дальность полета заряда и его убойную силу. Монолитный сгусток при попадании рвет не слабее разрывной пули. И никаких увлечений и геройства. Выстрел один и наверняка. Затем смена позиции, иначе пуля в лоб от их снайперов обеспечена. И выдерживайте дистанцию поражения. 30-35 метров, не больше. Так, второй момент. Никакой суеты, толкать толкотни. Больше двух не собираться, иначе с РПГ жахнут. Им чем кучнее цель, тем менее жалко тратить выстрелы гранатометов. Ясно? Дальше. Боцман, нужны четверо крепких взломщиков. Найдите кувалды, ломы, багры. Сбивайте замки с гаражей, желательно со всех. Ворота настежь, створки соединить с соседними, будет хорошая защита от огня бетовцев. Трэш потёр переносицу, пытаясь концентрировать внимание на чем-то важном и боясь упустить даже мелкие детали. Бродяги замерли и ждали от него дальнейших команд. Так, теперь дальше. «Оглянитесь вокруг. Что вы видите? Только внимательней». «Гаражи, лес дремучий за левым блоком, куча кирпичей, небо». Первым отозвался Апанас. «Не густо. еще что? А что ты лыбишься? Это подкол какой-то? Че, пацанов надыбал?» «Апанас, успокойся. Я вполне серьезно. «Ну и? Аномалии вижу», – сообщил пухловатый бродяга, высветший гимнастёрки и разгрузки поверх нее. «Три штуки. Малорик. Уже лучше. Где? Какие? Гарь вон». «На крыше блока у разросшейся кроны дуба, а внизу почти под ней плазма, нехилая такая. Ещё грави-поле за нами в конце всего этого тоннеля». «О, вообще красава!» – похвалил трэш мужика. «Тебя как величать, глазастый?» «Пумба я!» «А этот парень рядом с тобой, видать, Тимон?» – улыбнулся сталкер, кивнув на худого бродягу в жилетке поверх футболки цвета хаки. «Друган мой, Димон. А что, знаешь его?» «Нет, но считаю, угадал». Трэш едва скрыл ухмылку. Насчет аномалок. Гарь не даст воякам пробраться поверху. Плазма блином перекрыла половину прохода между блоками. Тоже препятствие для атакующих. Гравиполе в нашем тылу. Это, конечно, плохо тем, что не свалить нам ночью, но и плюс имеется – сзади никто не обойдет. Он как надежно закупорило нам выход. Да уж, заткнуло так, как кросоловки мы тут, пробурчала по нас. Ничего. Итак, плазма. Ею-то мы и воспользуемся против врага, и на благо себе». Как это? Ты что, парец, катушек съехал. А по уймись, епарс бросил боцман. Продолжай, малый. Ого, мне еще один плюс, подумал сталкер и уже вслух озвучил. Если нам первыми активировать ее со своей стороны, то плазма станет грозным оружием отличной помощницей. Удивлены, вижу. Сейчас Димон сгоняет, бросит в нее камушек, и аномалия станет нашей. С этого момента все предметы, попадающие в нее с нашей стороны, будут обращаться в раскаленные заряды и с большей силой полетят дальше. А с той стороны в нас уже никоим образом ничего не прилетит. Плазма – штука однобокая. С одной стороны активная, с другой – мертвая. Вояк она не пустит к нам и пули их остановит. А от нас все через свой плазменный гравиускоритель выплюнет в противника. Показать или уразумели? Ха, точно, паре. А ведь хорошо придумал щелкнул пальцами апанас одобрительно кивнув да а ведь верно боцман полезная штуковина в хороших руках согласился пумба «А, а ответил атаман не отрывая взгляда от сталкера поставил одного чела перед ней с любым оружием так каждый выстрел сквозь аномалку станет для вояк бедой даже картечина будет убойной но ну, неплохо трэш неплохо что еще на уме зачем картечь она для стрелков больше сгодится «Мы используем простое, не менее смертельное оружие. Рогатки, прощи». «Кого?» – опять выпалил Апанас, но, уловив недовольный взгляд старшего, осёкся. «Рогатки? Ты точно издеваешься над нами?» «Ядрит твой налево, нас. Смотри туда!» Трэш сплюнул себе под ноги, от негодования сжал кулаки, затем поднял камушек и с силой бросил его в ворота гаража. Тот разлетелся, подняв облачко пыли. Он посмотрел на людей, остановил взгляд на выскочки бродяги. «Видели?» Из самодельной рогатки полетит быстрее и дальше, а сквозь плазму и во все станет раскаленной пулей, только успевай точнее целиться и пулять в противника. Остальное аномалия сделает. Причем все годится для этого. Камни, гайки, шурупы, болты, окалина. Ясно? Только не торопитесь, а то вояки заметят, раньше времени смекнут, раскусят нас. А нам нужны трофеи. И их мы добудем именно этим путем. Так, Димон, подорвись, сгоняй, будь другом, активируй плазму. Только снайперу их на мушку не попадись и сделай все незаметно. Вродягу взглянул на тамана, тот махнул рукой, и Димон тут же кинулся выполнять поручение бывшего пленного, а сейчас помощника и товарища по оружию. Чем еще удивишь умелец? С улыбкой и нескрываемым интересом спросил боцман. Он встал, прошелся до угла бетонного кармана, выглянул поверх часового, осмотрел местность. Еще нужно подготовить гранаты. Найти и собрать бочки, колеса и все то, что может катиться. Из кузовов автомобилей и прочего хлама сделать баррикады. В шахматном порядке их поставим. Видите уклон в сторону противника? Радусов 7 будет. Значит все, что может катиться, мы используем в качестве оружия. Пропустим через плазму колесо, и оно горящим тараном станет. Гранаты сделаем из того, что обычно хранится в гаражах. Собираем гвозди, шурупы, битое стекло, проволока, жестяные и пластиковые банки, бутылки. Еще пригодятся горючие смазочные материалы, смола, клей, кислоты и щелочи. Ваши артефакты, дымовые шашки, инструмент, стройматериалы. У нас на самом деле столько оружия, что можно смолотить всю армию, ну, в смысле, всю ее худшую часть. Все же преувеличивать свои силы не стоит. Мы точно не Ильи муромцы. Трэш, Трэш, кто ты парень? Откуда такой будешь? А, малый? Восхищенно спросил боцман, подойдя почти вплотную к сталкеру и изучая его лицо из-под прикрытых век. Сейчас это не важно, Боцман, но одно могу сказать. Ты доверяй мне, я уж не плашаю. Слово даю. Чье слово? Так ты назовись. Я должен знать, кому вверяю себя и жизнь своих людей. Трэш я. Вольный сталкер и следопыт из западного форта. Бывший спортсмен. Ого, сильно звучит. И похоже на правду. Как ты так попался-то нам? Минус мне. Расслабился. Думал один здесь. Хреново вышло. Да уж. Значит, минусы все же бывают. Ну смотри, чтобы теперь не сминусовал, иначе знаешь, какая цена будет такой расслабухе. Знаю, Боцман. Ну что, за дело? Времени в обрез. Командуй. Лады. И ты давай в тему. Скажу сейчас своим. Атаман повернулся к товарищам и отдал несколько распоряжений. Пояснил, что трэш теперь их союзник, до уровня брата не дотягивает, а посему на испытание. Бродяги вскочили приветствовали нового полченца и стали готовиться к сражению. День клонился к концу, лес шумел, чуя скорой сумерки и близкую добычу, а люди расторопно выполняли поручения теперь уже двух командиров. Удирающие до этого твояк и, казалось бы, обреченные на скорую смерть бродяги, готовились к войне и вдруг почему-то поверили, что обязательно победят. За час место предстоящей бароны существенно изменилось. Поперек межблочного проезда выросли баррикады из автомобилей, ящиков, стальной арматуры, стройматериалов и прочего хлама, найденного в давно позабытых брошенных хозяевами гаражах. Вскрыть их удалось почти все. Отряд ликовал и радостно приветствовал очередные находки. Попадались поистине дорогие и важные для боя и вообще для жизни после судного дня предметы. Бытовые электроприборы и кухонная утварь, сельхозорудия, слесарные плотницкие инструменты, консервированные продукты, остатки ГСМ и прочее. Конечно, многое находилось в плачевном состоянии, старое и негодное, но все-таки приятное взору и осязанию. Истосковавшиеся по былой жизни и погибшей цивилизации мужики, вздыхая, бережно перебирали находки и делились впечатлениями. А даже нашел черный ящик от самолета, обшарпанный оранжевый, полукруглый прибор самописец, видимо, прихватизированный пилотом при уходе на пенсию. Трэш обнаружил подводное ружье с рваными резинками, а также баллоны от акваланга и маску. Радости не было предела, ведь он в юности, кроме биатлона, занимался и дайвингом, облазив с друзьями Байкал, Онегу и Азов. Распахнутые ворота гаражей, куча бочек и колес, банок и битого стекла, инструмент, стопки кирпичей и другие стройматериалы забили межблочное пространство вдоль и поперек, создавая иллюзию грандиозного субботника в кооперативе. Вояки, смекнув, что бродяги готовятся к обороне, попытались помешать им, бросив тройку бойцов в атаку. Но они недооценили противника. Пулеметчик мгновенно снял гуляш из карабина, попав в пули калибра 7,62, точно между воротом кевларового бронежилета и стальным шлемом. Оград кирпичей и пара самодельных взрывпакетов, брошенных из-за укрытия, отпугнули остальных смельчаков. Моментально включилась группа быстрого реагирования бродяг, сформированной трэшем для колючих и молниеносных ударов подступающему врагу и захвата трофеев «Димон», «Пумба» и Панас. Бывалые бетовцы, понимая, что от отщепенцам нельзя дарить такой хабар и вообще позволять высовываться, предприняли разведку боем и вторую быструю атаку, чтобы вернуть тело и оружие своего пулеметчика и понять замысел врага. На этот раз дымовая шашка, ловко брошенная бродягами, создала плотную завесу по фронту, а несколько горящих покрышек и бочек, несущихся с их позиций, ощутимо охладили пыл атакующих и их боевой настрой. Единственная граната ополченцев, Бетовцы, конечно, не знали о точном их количестве, остановила нападавших. В итоге тело убитого пулеметчика вместе с его амуницией перекочевало за баррикады, а бойцы Шершня ретировались обратно, оттаскивая двух раненых. не невидаль, у нашего планктона появился неплохой ствол», громко сообщил Бурелом, замбой командира Беты, в ответ на его тихий мат. «Они с РПК и стрелять-то не умеют, бомжи хреновы, орехи колоть разве что». Сам сморозил и сам и ржешь, угрюмо проворчал сержант, друг погибшего пулеметчика. Я за Олежку жопы рвать им тварям буду. Командир, разреши, а? Дай пару двоек ребят. Я им сейчас шухер там наведу, ёпть Шкуры сниму с живых. Командир, отставить сержант. Хватит нам одного, двухсотого и этих подранков. Спецы, мать вашу. Лобовое решили взять бродяг. Я всегда говорил и говорю, загнанный зверь страшнее двух на воле. А вы как на параде, мля, полный рост, аравой, не спеша, пантомимы. Так, коренастый среднего возраста с загорелым мужественным лицом, офицер пробежался беглым взглядом по кислым и злым физиономиям подчиненных. «Бурелом, возьми две двойки и тихо-тихо аккуратно так бочком вдоль блоков атакуй этих уродов во фронт. Как получишь сигнал Чандлера, ударишь их мухой и шмелем Ммм, отставить РПО. Сгодится нам еще. Нефиг на этих шакалов тратить последний выстрел огнемета. Пары мух хватит за глаза». И жахни хорошенько там, чтоб духа от них не осталось. А шкуры гнилые, вшивые, нам нахрен не нужны. Так, Чандлер, ты дуй наверх, ищи цель оттуда. Сними их главаря и одного из самых борзых, и сразу дай отмашку бурелому. Пусть крушит там все в задницу. Ясно? Есть. Командир, а я?» – напомнил о себе сержант. «Я, я, калмыцкая свинья», – передразнил того шершин и смачно сплюнул под ноги. Культуры и тактичности он никогда не блистал, а вот жестокости и злобы было хоть отбавляет. «Возьми миними и чеши на другой блок справа, оттуда прикроешь наших, и патроны экономь». «Всех это касается, слышали?» «И так поизносились, похерили все, гоняясь за этой сволотой». «Командир, да там же лес вплотную, и на малко мерцает». «Как я там?» – возмутился было сержант, но уколовшийся грозный взгляд офицера отвернулся и вздохнул. «Как-как? обкосяк, мля». «Аккуратно и осторожно. Тебе вводную провести или инструкцию зачитать?» «Понял я. Есть!» – пробурчал тот, отходя к остальным бойцам, рассевшимся вдоль гаражей. Где-то на юге громыхнула гроза. Шершень посмотрел на пока еще синее небо, о чем-то поразмыслил и отдал несколько распоряжений солдатам насчет предстоящего штурма. Где-то далеко снова треснула молния. Из-за высоких блоков гаражей ничего не было видно. Но каждый из бойцов понял одно – Противник будет сражаться, он настроен решительно, и закончить с ним нужно до темноты и до грозы. РПК-203 по праву передали трэшу. Кроме занятий биатлоном со спортивной стрельбой, ему не раз приходилось обращаться и с другим вооружением, а после судного дня и начавшегося хаоса, его способности и навыки стали весьма востребованными. И хотя отдельные заказы и контракты приносили неплохой навар, позволив приобрести хижину в западном форту и постоянный угол на Блашинке, но на хорошее оружие, амуницию и копировку средств пока не хватало. И вот сейчас НАТИ – ручной модернизированный пулемет знаменитого до катаклизма конструктора Калашникова. М -м, вещь. Только не для беготни на длинной дистанции и не против отдельных моральных личностей, типа кочевников или варваров. Для полного счастья к стволу нужны более кучные и защищенные цели, желательно в изредном количестве. Трэш быстро, но тщательно осмотрел РПК, проверил его боеспособность и, закинув на плечо, довольно склабился. Все вокруг уже осознали, что кроме этого чудуковатого, но судя по всему опытного бойца, никто не справится с такой машинкой, поэтому одобрительно, без зависти покивали, разобрали между собой стальные вещи пулеметчика вплоть до обуви и разошлись по рабочим местам. Боцман перекинулся с Трэшем несколькими фразами насчет корректировки огня, мобилизации, рокировки сил и мыслей по поводу отбитых атак противника. А в завершении даже поблагодарил его. Просто, сухо, по-свойски. Принято, Боцман, работаем дальше. Трэш улыбнулся уголками рта и стал помогать одному из бродяг катить бочку с остатками смолы. Раненый в ногу стрелок следил за вражеской стороной, все остальные суетились между двумя высокими, бесконечными блоками, потрошили гаражи, стаскивая к баррикадам все потенциальное оружие. В бою могло сгодиться все, что ранее перечислил Трэш. И бродяги уже убедились в полезности его советов на деле. Даже Апанас иногда переговаривал с ним, консультируясь или шутя над их нечаянным знакомством. Трэш в очередной раз, перетаскивая ящик с пустыми бутылками, обратил внимание на одного из ополченцев, Мужика лица рака в рваных джинсах, ботинках на шнуровке и синей толстовке. Последняя со сплошными швами и заплатками имела такой вид, будто в ней успели умереть уже трое неудачников. На грязной ткани виднелись очертания логотипа фирмы «Пума». Трэш по-своему расценил название, решив пошутить. «Эй, Рита, помоги!» «Охренел, братишка!» Бродяга обернулся и недовольно зыркнул на сталкера. Я ж забуду, что ты наш амулет, и зубы могу прорядить. о о суров ты, как я погляжу. Лады, понял. С такими мужиками точно победим вояк. Как величать. Тебе зачем? Убьют меня тебе, пофигу, как я звался. А тебя замочат, так тем более. Да, железная логика. хмыкнул трэш, а про себя подумал. Извини, брат, тогда ритой моей памяти и останешься. Вечерело. Крона гигантского дерева все так же шевелилась, словно ожидая случайную жертву. Ветерок нагонял прохлады и нес пыль от холма с памятником. Три штыка уже чернели по но еще радовали взор солнечными бликами на концах нержавейки. Багряный закат разлился по горизонту, окрасив гаражи в золотистый цвет, отчего они казались игрушечными кубиками лего, а гигантская стела ожила и перестала выглядеть такой зловещей. Оживились и штурмовики, собирающиеся уничтожить беглецов в бетонной западне. Бродяги, обычно выбирающие тактику быстрых ног, и лесных засад в этот раз объединились и решили дать открытый бой. Сейчас им жизненно необходимо было доказать воякам, что они тоже имеют право на существование и независимость в этом мире. И все это не без помощи вольного сталкера с непонятным прозвищем «трэш», таскающего тяжести, рискующего попасть под пулю снайпера-бетовца. Ему, безусловно, симпатизировали все. В начале штурма известил с крыши высокого гаража гуляш, выстреливший из СКС. Доложив о противнике, он пальнул еще раз и сразу перекатился в сторону, прячась за надежным укрытием из пары брёвен, чугунной балки, ящика с песком и стальной трубы. Ополченцы мгновенно заняли заранее намеченные позиции, ожидая команды трэша. Именно этот незнакомый парень мог сейчас помочь бродягам победить сильного и жестокого врага и дать им шанс на выживание не позволять им подойти на бросок гранаты, не давать открывать кинжальный огонь, все время сбивать и гадить, плевать в лицо и злить, злить, злить. Бродяги, разбитые на пары, недоуменно переглянулись. Боцман остался невозмутимым, улыбнувшись краем рта. Один Димон скорчил физиономию и спросил, «Зачем их злить еще больше? Мы и так уже поняли, что они психопаты еще в лесу. Димон, чем они злее, тем больше допустит ошибок. Начнут путаться, сбиваться, глупить. Нам на руку». Я снил трэш, удобнее размещая РПК в амбразуре баррикады. Как же глупить, свой что ли? Они спецы, они помет красоволчий. А на этот кинжальный я сам очкую их пускать. Че, блин, мне с ржавой совковой лопатой на них кинжалы кидаться? Они меня махом на хлястике порежут, Эту лопату в зад загонят. И не факт, что только черенком. Они ведь там все на бошку стукнутые, Убийца безбашенная. Слышь, Димон, цыкнул на парня атаман, Заткни там хлебало, и так тошно, ядрит тебя в нос. Кинжальный огонь – это частая стрельба на близкую дистанцию, а не рукопашная. А при спиче так будешь и лопатой махать, как винт моего баркаса, и прямо из собственной кормы. Ясно? Димон кивнул, уловив осуждающий взгляд друга напарника Пумбы и уставился в щель створа ворот, продолжая запихивать ветошь в бутылку с маслом. Трэш установил РПК и устроился в одном из гаражей, наполняя бутылки кислотой и щелочью. Боцман и Апанас изготавливали рогатки из толстой стальной проволоки, постукивая молотком и завязывая резинки. В двухстах метрах появилась двойка штурмовиков Беты. Два бойца в экзоскелетах гранит двигались вперед с винтовками и мухами. За ними, пытаясь держаться за широкими телами тяжеловесов, топтались по паре легких, одетых в старую цифру с АКМ и ручными гранатами. Пулеметчик с минями торопливо занимал рубеж под пулями гуляша, Снайпер-вояк по прозвищу Чандлер с трудом карабкался на крышу двухуровневого блока, когда один из страхующих его бойцов споткнулся и повалился с пробитой голенью. Бой начался. До сих пор силы были неравные, но воодушевленные бродяги дружно встретили противника. Сто метров, вояки открыли огонь. Чтобы сбить врага, ополченцы по громогласной команде трэша пустили под откос три бочки и десяток колес, объятых пламенем. Набирая скорость на открытом пространстве, кавалькада с грохотом и шипением понеслась на бетовцев. Особого эффекта от этого горящего мусора никто не ждал, но он внес в ряды вояк сумятицу и нарушил их строй. Лавируя между скачущими и громыхающими огненными таранами, бетовцы открылись. Мало того, одного из тяжеловесов в граните снесло горящей бочкой, а другого легко вооруженного бойца окатило расплавленной резиной. От баррикад раздался залп из нарезанных стволов, следом полетели бутылки с маслом, а две короткие очереди из РПГ окончательно сбили волну штурма. Перезаражавшие орудие, хватавшие очередные самоделки бродяги радостно скалились, почуяв первую кровь врага и надежду на возможную победу, настоящую, в открытом поединке. «Сейчас они перегруппируются и вдарят мухами!» – крикнул Трэш, припадая к пулемету. «Гуляш, вали их, керосиров, А я помогу огнем. Боцман, отсекай стальных!» Апанас, твои готовы? А то, ясен пень. Как крикну, выскакиваете и закидываете их бутылками. Затем чешите по правому борту и хватаете трофеи, и назад, зигзагами вдоль блока. Не закрывать нам сектор стрельбы, иначе не сможем прикрыть. Про плазму помните? Хорошо. Пума, готовь следующий таран. Работаем, бродяги. Там, где мы, там победа. Пылающий пятачок асфальта 10 на 20 метров между блоками расстроил планы вояк, заставил их нарушить ряды и заметаться. Огонь и черный дым от резины, смолы и масла на время перекрыли обзор. Сзади орал бурелом, пулеметчик, матерился и тушил горящую смолу на стволе миними. Чандлер никак не мог прицелиться, катаясь по гудрону крыши и сетуя на отсутствие укрытия. шерши не пустил бинокль и, играя желваками, крикнул через плечо. «Сержант!» Возьми двойку и исправь ситуацию. Сбейте огонь хотя бы узким проходом и бегом на бросок гранаты. Выполнять. Кумыс, готовь РПО. И найди какой-нибудь щит или лист, чтобы от их погремушек и фейерверков укрыться. Лишь, сволочи успели подготовиться. Пока мы тут ужинали, да Арьегард дожидались. Ничего, выкурим крыс через пять минут. Но сломить полченцев не удалось и через полчаса. Как и подойти ближе, чем на полста метров. Не говоря уже о том, чтобы попытаться уничтожить хоть часть врагов, поле бетовцев не могли пробить плазму, за которой пряталась половина бродяг. Как так, недоумевали вояки, наблюдающие врага, но не имеющие возможности его поразить. Раненый в руку Борелом, на миг перестав крыть всех матом коротко пояснил, что плазма односторонняя, активирована защитниками и теперь будет служить им отличным прикрытием. Только он прокричал это... Как в ноги ему прилетела бутылка с кислотой. Едкая жидкость обрызгала силовика и зашипела на его экипировке. Если бронежилеты на коленной щитке еще как-то сдерживали действие химического оружия, то ткань штанов и берцы стала разъедать и плавить. А рущий бетовец тут же выбыл из боя. Менеми молчал. И не потому, что в конец заклинило затвор. Рядом лежал пулеметчик с дыркой в щеке и с залитым кровью лицом. Рукав его цифры тлел, а языки пламени уже пожирали ноги. Навсегда замолчал и Чандлер, нашпигованный картечью. Разбитый оптический прицел, его СВД валялся рядом. Пятеро убиток и десяток раненых и покалеченных стали печальным итогом четырех атак бетовцев. Шершень разозлился не на шутку, крой матом своих бойцов, бродяг и сложившиеся обстоятельства – Даже солнце, заходящее за бескрайнее море леса, слепило своими лучами наступающих, не давая им не только прицелиться, но и просто посмотреть вперед. Косогор выдавал все новые горящие бочки и покрышки, летящие вниз под уклон. Вскрытые гаражи обеспечили защитника всем необходимым хламом для баррикад. Аномалия наверху не позволяла сократить расстояние до них, а дремучий аномальный лес, кишащий мутантами и коварными ловушками, стал страшным препятствием для обхода ополченцев с фланга. И еще это плазма. Шершин нервно закурил, спрятав бинокль и теребя свободной от папиросы рукой лямку штурмовой винтовки. Теперь оставалось либо продолжать атаковать бродяг, беря их измором и исчерпывая их самодельные боеприпасы, либо разрабатывать какой-то план. Еще не решив окончательно и не построив детальный вариант с какой-нибудь изюминкой, офицер отдал приказ продолжить штурм, а сержанту придумать обманный способ прорыва обороны противника. Сержант хмыкнул, убрал пустую фляжку, так и не утолив жажды, и отошел к своему отделению. Угрюмые и недовольные лица солдат, перепачканные сажей и пылью, не сулили ничего хорошего. Настроение штурмовиков, привыкших разгонять слабого и разрозненного врага, по окраинам паде упало ниже плинтуса. Вести долгий изнурительный бой с потерями, да еще из неудобной позиции, им было несподручно. Они, конечно, отзывались на команды старших по званию, неохотно, но исполняли поручения. И все же с каждым мгновением назревал тот миг, когда общий тонус и запал должны были сякнуть, стимул дальнейших действий пропасть, а жажда, лимит патронов и приближение ночи здесь, у подножия памятника героям давней войны, понизить боевой дух и настроение бойцов. Бродяги, наоборот, почуяв вкус победы, окончательно воспряли духом, ощутили прилив сил и начали готовиться к решительной схватке. По возможности, сменив позиции, как позволяли границы сектора, зарядили стрелковое оружие последними патронами. Во что бы то ни стало, они хотели победить. Вояки начали очередную атаку. Треск выстрелов, крики, лязг, топот и хлопки слились в общую какофонию. Следуя совету Трэша, Боцман и Апанас приберегли пистолеты на крайний случай, хотя не как могли пригодиться эти пуколки в настоящем бою против штурмовых винтовок. Вскоре они узнали, зачем и как. Трэш использовал плазму. Аномалия оплавляла, разжигала или накаляла предметы, брошенные в нее, при этом многократно ускоряла их движение по той же траектории и высоте. Метод оказался настолько высокоэффективным, что в первые минуты штурма выбил из строя нападавших, а ополченцев привел неописуемый восторг. Трэш дождался, когда бетовцы под прикрытием металлических листов и деревянных щитов, оторванных от сторожки кооператива, приблизятся на полста метров и одновременно с криком «Огонь!» выстрелил сквозь плазму из трофейного ПЯ. Ему вторили боцман и Апанас, посылая его врага пулю за пулей сквозь марево аномалии. Разгоняемые до тысячи метров в секунду раскаленные кусочки металла прошивали противника насквозь вместе с примитивными укрытиями и армейскими бронежилетами. Три пистолета и одна аномалия сотворили невообразимое. Куча трупов, вопли и стоны, поспешное бегство оставшихся в живых вояк и радостные кличи полченцев. Пока трое бродяг бросились собирать трофеи и шманать трупы под прикрытием гуляша с крышек гаражей, остальные громко ликовали и выражали благодарность трэшу. Боцман пожал руку сталкеру, а Апанас похлопал того по плечу, обнажив улыбки кривые желтые зубы. Это уже было похоже на решающую победу. Обороняющиеся приволокли одного раненого вояку, несколько стволов и снарягу убитых бетовцев. Трэш не позволил ополченцев добить пленного. Его поддержал Боцман, успокоив товарищей. Оружие и остатки БК раздали всем. Неиспользованную муху закинул за спину сталкер, он же попытался допросить раненого. Безрезультатно. Боец с пробитой ключицей, обобранный до нижнего белья бродягами, словно майский жук муравьями, только стонал. Его оттащили в один из гаражей и навсегда оставили там. Трэш обратился к мужикам. А теперь, братцы-кролики, будет последний жестокий штурм. Выдюжим его, будем жить. Через пять минут ночь накроет местность. У бетовцев могут быть ПНВ или ночные очки. Да, и оптика наверняка у них хорошая. Поэтому побольше огня везде, где можно. 200-100 метров от нас. А дистанцию в тридцатку вообще выжечь и поддерживать топливом. Готовьте костры. Вот эти два артефакта в банках и метательные средства. К первой и второй баррикадам не подходить. Ударят по ним. Возможно, жахнуто из тяжелого. Эй, гуляш, ты живой там? Сколько зарубок? Нормалек, живой, четыре. Малорик, так держать. Темно уже. Польза теперь от меня ноль. Значит, отдыхай. Бди фланг и лови вояк на фоне костров. Удачи, гуляш. Так, а по нас пома, Димон и Пумба, подозвал бродяг Трэш, мы с вами будем ударной группой. Себя все лишнее долой, светлые одежки снять и строфею взять по гранате, пистолету, ножу и саперной лопатке. И все. Если найдутся еще яйца, берите. Налегке пойдем. Куда? У Димона аж челюсть отвисла. На Кудыкину гору хвост рубить. Дальше ты знаешь. Трэш взглянул на тамана. «Боцман, тебе тут рулить, по лундру трубить. Мы обойдем блоки, нанесем им удар с тыла и закроем эту тему раз и навсегда. Потом вы меня отблагодарите, наградите хабаром их двухсотого офицера, и я свалю. У меня еще дела на той стороне города». «Ха, ты мне нравишься, старпом, Все больше и больше», – ухмыльнулся Боцман, разглядывая лицо парня. «Ладно, разбежались, братва». Шершень сам повел остатки взвода в атаку, понимая, что сегодня не их день, но иных вариантов в голове нет. Пан или пропал. Два бойца дружно жахнули из РПГ и РПО, отбросили одноразовые трубы и устремились вперед. Рядом бежала пара бетовцев с приборами ночного видения, еще десяток солдат и командир. Баррикады бродяка зарились с полохами взрывов и огня. Оно понятно. Шмель М и Муха в том квадрате никому не оставят шансов на выживание. Оказалось иначе. Пара баррикад, заранее оставленных защитниками по совету сталкера, превратились в разбросанный горящий хлам. Бродяги, засевшие за последней третьей свалкой, поднялись и вступили в бой. Опять в нападавших через плазму полетели раскаленные пули и выпущенные из рогаток гайки, болты, шурупы. Ночь пронзили искры из горящих коктейлей молотова, бутылок с мазутом, маслом и смолой. В атакующих летели взрыв пакеты, кирпичи, куски стекол. Все это невозможно было отследить в темноте, отчего урон оказался ощутимым, а испуг сильным. Там и сям вспыхивали костры, языки пламени, огненные лужи и брызги. Бродяги, выстроившись друг за другом цепочкой, держав в каждой руке по метательному снаряду, делали по два последовательных броска и тут же освобождали место следующему. Живой конвейер работал четко и слаженно. Окрепший за эти часы ополченец со сломанными ребрами ловко справлялся один, подавая снаряды товарищам на выходе одного из гаражей. Артефакт трэша очень помог ему, быстро подлечив. Метко брошенный лом оранжевой иглой вылетел из плазмы, стремительно преодолел 50 метров и пробил тело сержанта. Тот отпрянул на два шага назад, застонал, вытаращив ошалелые глаза на горячую металлическую палку в своей груди и свалился навзничь. Возле него упал боец с разбитым лицом. Рядом уже корчился в агонии солдат с облитой щелочью физиономией. Где-то кричали, стреляли, визжали, а из-за недалеких полыхающих завалов все летели и летели в бетовцев смертоносные снаряды. Когда одного из ослепших от огненных брызг бойца, прильнувшего к воротам закрытого гаража, схватили две страшные когтистые лапы лесного монстра и беззвучно утащили наверх в чащу, шершень сломался. Истошно завопив и отбросив фанерный щит, он разрядил винтовку в сторону проклятых бродяг, скинул ствол вверх и издал дикий клич. В этот момент в грудь ему сквозь плазму прилетел гаечный ключ. Бронежилет спас от смерти, но вогнулся кевларовыми пластинами внутрь, сломав два ребра и отбросив офицера на три метра назад. Его поднял боец-медик, но тотчас упал рядом со срезанной куском стекла головой. Кровь окатила капитана горячим фонтаном, ладонь уперлась в асфальт с чем-то мокрым и жгучим. Он попытался утереть лицо, но рука в боевой перчатке прилипла к расплавленной массе, и тут пришла боль. Острая всепоглощающая боль, пронзившая тело и мозг. Шершень захрипел, сились крикнуть, но ногу пробила расплавленная гайка, застрявшая пящим куском в хрящах сустава. Он потянулся к нарукавному карману, чтобы достать антишок, но не успел. Руку по плечу отделил от тела прилетевший диск электроножовки. Конечность упала, зашевелилась, вцепилась пальцами в грунт и застыла в таком положении. Снова с ног крови, адской боли, вспышка в голове, а затем сплошная темень. «Это я его слупенил, гордо сообщил после боя Димон, стоя среди товарищей возле трупа шершня и потрясая арбалетом. «Мой хабар, стопудово». «Хабар треша, твердо констатировал Боцман. Он подбил его раньше и заслужил по праву. «Спасибо, Боцман», – сталкер присел рядом с мертвым офицером. «Димон, и тебе респект за доброту твою». Мужики поржали и разбрелись по усыпанному телами бетовцев в периметру, чтобы заняться сбором трофеев. Боцман недолго смотрел на Трэша, затем сказал, «Ты же сталкер-бродяга, следопыт. Может, с нами? Или все-таки уходишь?» «Ого!» – кивнул Трэш, потроша разгрузку шершня. «Извини, Боцман, я вольный, одиночка. И у меня уже намечен другой путь. Возможно, гораздо труднее и опаснее вашего, но он мой, и мне придется пройти его до конца». «Понял, не дурак. Ладно, мало, извини за плен, за насмешки и спасибо за помощь. А главное за то, что глаза нам открыл. Положение наше в этой новой иерархии помог сохранить и утвердить. И путь показал. Теперь я знаю, куда ветер дует и где раки зимуют. Не забудь, забери свой хабар и заплит оружие. Это же твое. Бывай, парень. И только добра тебе. Станет скучно, найду вас. Трэш оторвался от занятия, выпрямился, улыбнулся и пожал атаману руку. Как сказал один хороший человек, будем живы, не помрем.